Глава 20. Прошлое. «Это осколок голубой луны», — говорит Реймар, глядя на парящий над распахнутой ладонью камень. «Когда она разорвалась, несколько осколков угодили к нам и обладали такой силой, что давно не видела планета. По приказу короля были собраны и уничтожены все, но один спрятали. Что ты знаешь о некромантах, Амалия?» «О некромантах?» — переспрашиваю я, ибо о них лишь фильмы в своем мире смотрела. А еще их пару раз вскользь упоминали в местных книгах со сноской. Но сноски я не читала, так как куда упорнее искала иную информацию. Об этом и говорю декану. А он лишь слегка улыбается и опять грустно. «Тогда послушай, Аня», — говорит он и начинает рассказ. Оказывается, мир годами не догадывался, что один из осколков уцелел и находится в чьих-то руках. Тогда у власти были исключительно драконы. Это в самом деле не являлось справедливым, Но власть всегда берет начало из силы и богатства. А у драконов было всегда и то, и другое. Их магия по своей природе всегда была сильнее магии других. но и плюсом еще возможность оборота в самое сильное существо на всех континентах. Потому и не спорили. Но время шло. Свой ум и талант начали показывать и представители иных видов. Но система никогда не перестраивается на новый лад слишком быстро. Мир потихоньку стал более демократичным. Но верхушка общества оставалась за драконами, и некромантом, ох, как не нравилось такое положение и их место в иерархии. Потому Альберт, темный, объединил несколько сильнейших родов в тайный клан и начал проводить темные ритуалы, дабы получить силу, превосходящую драконью. Камень Луны, который, как выяснилось позже, веками передавался из руки в руки среди старейшин его рода, напитывал их силой тайна. Но когда следующей главой клана стал Альберт, он решил, что миру пора измениться, что власть нужно взять в свои руки, что бояться должны не драконов, а некромантов. Он разделял силу этого камня среди своих сподвижников, но ценой этой силы всегда была пролитая кровь и смерть. Без жертвоприношений осколок луны не работал. Сначала никто ничего не замечал, но чем жаднее становились некроманты, Чем сильнее и многочисленнее становились их рода, тем больше людей и магов пропадало. Становились теми самыми жертвами во имя силы. В миру начала подниматься паника. И король велел одному из своих орденов расследовать это дело. Это был дом драконов Реймар. Они вышли на след за несколько лет, но прямых улик не было, пока один из некромантов не предал своих. Им и был отец Амалии. Он выдал места, где проводились ритуалы, схемы, как похищали жертв, а в обмен получил свободу от преследования для себя и своей будущей беременной жены. Он не был замечен в применении темной силы и потому был отпущен Реймарами. Драконы дома Реймар вместе с другими сподвижниками нагрянули в тайную секту, недостаточно трезво оценив свои силы. И тогда случилась страшная битва. Некроманты не хотели сдаваться. Более того, решили, что это тот самый шанс, чтобы явить миру всю свою новообретенную страшную силу. Они поднимали мертвецов, превращая их в свое оружие, но в итоге все равно были повержены. Клан драконов-раймаров тоже пал, выжило лишь несколько, но с годами остался лишь сам Демир. И камень, камень тоже уцелел. «Почему?» — хочу спросить я, но голос проседает на хрип. «Почему этот камень не уничтожили?» Кто-то прогуливает артефакторику. Вместо ответа подшучивает Демир. И, честно сказать, его слова немного разгоняют ту черноту, что заполнила душу во время рассказа. Этот осколок стал нерушимым артефактом. Ты ведь слышала о том, что сильные артефакты, созданные самой природой, и тем более закаленные кровью сотен или тысяч жертв, невозможно уничтожить. Потому их и называют нерушимыми. Хотя это не совсем так. Сначала сила такого артефакта должна угаснуть хоть наполовину, А для этого нужно долгое время, и лишь потом его удастся уничтожить. Но сколько времени это займет, неизвестно. Значит, Альберт желает его вернуть, чтобы восстановить свою силу и силу секты? Вполне возможно. Тайный орден и король были уверены, что самого Альберта нет в живых, но, видимо, мы его недооценили. «Не только он, есть и другие», — предупреждаю Демира. «Мне рассказывали, что они скитались, меняли имена, чтобы выжить». Неужели все некроманты были в этом замешаны? Не все, конечно. Но народ тогда был очень испуган, а закон жесток. Простили лишь тех, кто добровольно перешел на сторону короля и помогал бороться со злом. Однако народ все равно боялся. И потому многие стали скрывать свою суть, говорит Демир. Мир далеко не всегда справедлив, Аня. Это мне хорошо известно, только и кивая в ответ, ибо поспорить с ним не могу. В истории моего мира тоже много подобного случалось. «Что насчет тебя, Аня?» — вдруг спрашивает Демир, но я не сразу понимаю. «Чем они угрожают тебе?» — говорит он, и его лицо из спокойного и грустного тут же превращается в серьезное и такое злое, будто он готов вскочить и порвать всех. «Выходит, что жизнью...» — не скрываю правды, но считаю важным добавить. «Ректор вроде как защищает, но я не уверена». «Ректор Дайден?» — прищуривается дракон, и, судя по реакции, дяде Демиру не особо нравится. А может, деканы до меня его в чем-то уже подозревал. Немудрено, голова на плечах есть, и знаний, и насмотренности у дракона побольше, чем у меня. Он точно связан с Альбертом. Наверное, он тоже один из некромантов, только и пожимаю плечами. Возможно, за ним водились странности. Теперь кажется понятно, какие именно. Но ты не волнуйся, Аня, тебе никто не причинит вреда. Заверяет он, и я киваю. Верю. Честно верю в то, что если Демир решит кого-то защищать, то сдержит свое слово. Только вот лучше бы я вернулась в свой мир. «Нет», — вдруг резко отсекает дикан. «Что нет?» — тут же оборачиваюсь я. «Чего он так переполошился?» «Нормально же сидели. Я даже к туману уже привыкла, и шум водопада стал как белый успокаивающий шум. Столько спокойно говорили, и вдруг ярая «нет». Рехнулся?» «Ты только что сказала», — вдруг тянет декан. «Что хочешь в свой мир?» «Я?» — округляю глаза. Не говорила я, только подумала. Хотя, неужели я так быстро расслабилась и потеряла бдительность настолько, что ляпнула часть мысли вслух? Эм, а если так, то у вас найдется для такого артефакт?» Тут же пытаюсь найти для себя выгоду. «Я много книг читала, но о таком и близко не писали. Да я таких, как я, впрочем, тоже». Пришлые души скорее сказки, чем доказанный факт, потому и не пишут. Значит, мне никак не вернуться, только я делаю вывод и вздыхаю так, будто вся тяжесть мира свалилась мне на плечи. Дикан молчит. Да и что он скажет? Погодите, а чего так напрягся? Вы в порядке? Уже начинаю волноваться, как Реймар вдруг переводит на меня слишком серьезный, обеспокоенный взгляд. Ты сейчас в зале, где хранится камень, способный практически на все, Аня. напоминает он, и от этих слов даже кончики пальцев начинает покалывать. «И вы в самом деле вернёте меня домой, если попрошу? Это не будет нарушением?» — уточняю я. А он отвечает лишь на один из моих вопросов. «Только если ты действительно очень сильно этого хочешь», — говорит дикан, а его взгляд? Боги, он ввинчивается прямо в душу и будто говорит «хоть бы не так». А я? Не знаю, — жму плечами, потому что решить сейчас тяжело. «Спроси меня об этом неделю назад, даже не раздумывала бы над ответом, но сейчас...» «Давай я кое-что тебе покажу, Аня», — вдруг поднимается на ноги декан и протягивает мне руку. «Ты можешь коснуться камня и задать ему любой вопрос. Он покажет тебе твой мир, если захочешь», — говорит декан. «А за это ничего не будет?» — тут же уточняю я, но декан кидает в ответ вопросительный взгляд. «Вы сказали, что он работает на жертвоприношениях. У магов». Я также сказал, что драконья магия сродни природной. Потому светлые, а не темные ритуалы можно проводить с ним за счет усиления лишь драконьей магии. Но не часто, Аня, ведь его сила должна угасать, а не питаться. Потому хорошо подумай, чего ты от него хочешь. Моих ресурсов хватит на три любых твоих желания, если они не причиняют никому другому зла. Говорит декан, а затем поднимает на ноги и протягивает мне руку, помогая встать следом за ним. Заходит за спину. Кладет одну из ладоней на плечо, а другую вместе с камнем располагает где-то рядом с ухом. То ли от его близости, то ли от жара, касающегося спины, я начинаю нервничать еще больше, но в то же время ощущаю самую настоящую защиту. По крайней мере, очень хочу верить, что выбрала правильную сторону. «Подумай, что ты от него на самом деле хочешь», — говорит декан, щелкает пальцами. И мутно голубой булыжник идет рябью, точно водная поверхность. У нас будет 10 минут. Отличное предложение. И, возможно, оно же моя единственная возможность выбраться отсюда. Но сначала нужно убедиться, что мое тело в том мире еще живо. Это и хочу озвучить. Как поперек горла встает ком, а затем настигает осознание, что я уже даже не этого хочу. Я хочу узнать правду. Не чью-то. А то, что на самом деле произошло. Хочу быть уверена, что все мои решения верны, и потому шепчу. «Открой мне истину прошедших лет!» Спышка света бьет в глаза, но вовсе не ярко. Она развеивается слишком быстро. Я вижу девочку лет пяти с рыжими завитками волос. Она бежит по двору в затасканном зеленом платьице не по размеру. За старым деревянным забором, больше похожим на косы и кривые колья, простирается хвойный лес, откуда возвращается уставший мужчина с дровами и топором. Но он улыбается так тепло, что хочется плакать. «Принцесса!» «Наш папа вернулся», — раздается нежный голос матери. «Ее я не вижу, но чувствую, что говорит она». Одна вспышка сменяется другой. Амалия взрослеет, но никакой школы ей не видать, потому что семья прячется. Ночь. Амалии лет двенадцать. Она выбирается из постели, потому что ей страшно из-за воя ветра за окном в их хижине в лесу. «Нужно переезжать. Мы слишком долго на одном месте. Они могут нас найти», — звучит хриплый голос отца. Сам растрёпанный худощавый мужчина сидит на лавке, устало оперевший спиной на деревянную стену. На грубо сколоченном подобии стола железная мятая кружка и больше ничего. Место это убогое, и даже бедным назвать его нельзя. Одна характеристика приходит на ум – за гранью нищеты. «Думаешь, за столько лет эти сволочи еще не успокоились?» Непривычно строго ругается мать. Амалия наклоняется, чтобы через щелку при открытой двери разглядеть рыжеволосую женщину. Удивительно, как сильно повзрослевшая Амалия на нее похожа. Вот только у женщины под глазами мешки от усталости, и уголки губ давно опустились вниз от тяжелой жизни. «Думаешь, они простят мне предательство?» – вздыхает отец. «То, что ты называешь предательством, спасло сотни жизней, возможно, предотвратило катастрофу. Кто знает, что бы случилось, если бы осколок Луны по-прежнему был в руках этих обезумевших фанатиков», – говорит женщина. По спине пробегают мурашки. Ладошки Амалии потеют от страха, но она продолжает слушать. «А теперь в опасности мы. Реймары мертвы. Демир – тайный агент короля, которого не найти, даже если захочешь. Кому нам обратиться, Милена? Напиши ему письмо, отправь в его столичный дом. С обратным адресом, чтобы враги нас по нему нашли быстрее, чем Реймар вернется», – не соглашается отец. «Мы это уже обсуждали, Милена. Ничего не исправить, ничего не изменить». Мне не стоило предавать Альберта. И сейчас мы, возможно, жили бы совсем иначе, Они прятались по лесам, как звери. Ты могла бы сейчас устраивать балы, учить Карру этикету, а не латать дряхлую одежду. Думаешь, я этого не понимаю, Карл? Думаешь, я сама никогда не желала для дочери иной судьбы? Но я не жалею, ибо мир, построенный на страхе и угнетении, рано или поздно вновь потребовал бы крови. Мы справимся, Карл, справимся, говорит рыжая женщина. Но у самой в зеленых глазах такая боль, что дышать невозможно, глядя на нее. «Жизнь в бегах, страх за Кару — это действительно невыносимо», — продолжает женщина. Карой она называет Амалию. Ну, конечно, наверняка и фамилия Артони настоящая. Но такой выбор сделала я сама. Если бы мы не сбежали, то у нас не родилась бы наша милая Кара. Кто знает, были бы мы счастливы тогда. А сейчас, хоть и страшно, я ни о чем не жалею. Лишь молюсь за вас. Мы переедем, и нас не найдут, горячо заверяет супруг, хватаясь за взгляд возлюбленной так, будто это его лучик света во тьме. После того, как королевский тайный орден сокрушил этих безумных ублюдков и забрал кристалл, их силы иссякают с каждым годом. Они не смогут охотиться за нами вечно, отстанут, и мы сможем жить свободно, обещает отец. Он верит в это. Верит и мать. Ее глаза искрятся надеждой и ожиданием лучшего. Верит и Амалия, то есть Кара, вот только враги все же настигают их. Это случается ночью. Воспоминания в пятнах, но, может, оно и к лучшему, потому что даже так я чувствую ужас Кары как свой собственный. От этого кидает в трясучку, от этого леденеет и надрывается сердце. Пожар, крики, люди. «Мама!» — кричит она, когда ее силы оттягивают от женщины, в которую тут же влетает смертоносная сиреневая вспышка. а отец уже лежит в вязкой темной луже на полу. Он мертв. Боль пронзает сердце тысячи ядовитых шипов. Кара почти в беспамятстве пытается вырваться из лап врагов, пока удар не приходится на ее голову. Просыпается девушка в странном месте, чем-то напоминающем миниатюрную версию амфитеатра. Только в самом центре этой разрухи камень, и на камне лежит она сама, связанная в тонкой рваной ночной сорочке, пропитанной запахом копоти и дыма. «Чего глазеешь, рыжая? Готовься послужить нашим темным богам. Хоть от тебя будет толк, в отличие от твоих родителей-предателей», — рявкает какой-то гад с длинным носом. А его глубоко посаженные черные глаза почти без белков пугающе сверкают. «Стой! Я сказал привести ее живой, а не убивать!» — Раздается грозный голос с другой стороны. «Глава!» — носатый чуть ли не подпрыгивает, но тут же спешит расхвалить свои действия. «Мы ее привели!» «Живую. А вот теперь принесем ее в жертву нашим богам. Разве нет?» «Идиот!» — рявкает обладатель второго голоса. Выходит на всеобщее обозрение. «Я вздрагиваю. Я его помню. Я, именно я, Аня, его уже встречала. Альберт. Только здесь все зовут его главой». «Но как же?» — запинается носатый. «Нам нужны жертвы, если мы хотим дожить до того дня, когда вернем кристалл». Приносив жертву кого хочешь, а эта девочка сослужит нам другую службу». Альберт опасно косится на Кару. «Какую же?» – разносится шепот. И лишь сейчас Кара замечает, что тут не один и не два человека. Здесь целая толпа худощавых, бледнолицых некромантов, в алых мантиях и в капюшонах, закрывающих часть лиц. «Мы годами вычисляли, кто из тайного ордена оберегает кристалл, и вы не хуже меня знаете, что в хранилище реймаров войти может лишь тот, в чьих жилах течет их кровь, или тот, кто связан с их родом узами брака». «Думаете, эта девчонка сможет привлечь к себе его внимание?» Какой-то недоносок округляет глаза и хмыкает. Возрастом он почти как кара в этот момент. Только вот если она тут бесправная сирота, которую могут принести в жертву в любой момент, то этот скорее кто-то из верхушки. Вон как нос задирает. Может, чей-то сынок? Вспомните, из какого рода ее мать. Если в Каре Сноу есть хоть капля магии Амарины, она наш лучший шанс. Привороты на такого, как Реймар, не подействуют. Он дракон и член закрытого тайного ордена. А подставлять ему под нос девиц, как мы с вами убедились, абсолютно глупое занятие. В наши руки сейчас попал самый надежный инструмент, выдает Альберт, глядя на Кару. Это случилось чуть больше года назад, когда Кара уже училась в небольшой академии на краине королевства. Ее мать и отец думали, что про них уже забыли и расслабились, но беда пришла нежданно. Родители Кары погибли, а ее саму забрали, выдрессировали и отдали на попечение одного из причастных к клану, ректору Дайдану, который подготовил все документы для новой личности Кары Амалии Арто, его троюродной племянницы. Хотя тут нужно сказать, что дело могло обстоять совсем иначе, ведь воспоминания о Кары неполноценны, а люди могут врать. Тем более такие люди, или лучше сказать, не люди, которые с ней так жестоко поступили. Но что еще интереснее, её способность влюблять поцелуем эти гады тоже испробовали, заставив поцеловать того самого недоноска, что шипел из толпы. И он влюбился. Попросту ходил за ней по пятам, пуская слюни. Но, насколько я помню, с деканом после моего поцелуя ничего подобного не произошло. Почему на него это не подействовало так же? Может быть, кровь Амарины связана с душой, а не телом? И эта магия была подвластна лишь самой Кари, а мне нет. Зато огнем из пальцев стреляю, что тоже неплохо. Моя судьба в новом теле мне ведома. А вот что случилось с Карой, когда я попала в ее тело? Очередная вспышка бьет в глаза, и я чувствую себя такой измотанной и истощённой, что уже готова упасть. Но держусь. Яркий белый свет постепенно рассеивается, и я охаю, не веря своим глазам. Обычная многоэтажка, лифт, ступени. И я? Мои растрёпанные волосы, синие джинсы, толстовка. Это точно я. С парой спортивных сумок на плечах. «Ну вот, осматривайтесь». Говорит незнакомая полноватая женщина с прической одуванчиком на голове, открывая одну из дверей. Я, точнее, моя копия, за которой я наблюдаю со стороны, будто невидимый дух, переступает порог абсолютно пустой квартиры однушки. Сожалею, что с прежней квартирой случились проблемы, зато это в районе получше. Разве что из мебели тут только кухня, но ну и укомплектованный санузел». Начинает объяснять дама, расхаживая в туфлях-лодочках, из которых вываливаются отекшие ноги, по бежевому линолеуму. «Не страшно. Матрас я куплю. Я работаю», отвечает ей моя копия, с восторгом оглядывая свежую квартиру. Уверена, что и пахнет там, как после ремонта. Все свеженькое, и обои, и побелка на потолке. «Главное, у меня наконец-то есть свой уголок». «Свой уголок?» Хмурюсь, потому что это кажется странным. У меня не было никаких сбережений, чтобы мое тело могло купить квартиру, и родственников с наследством не было. Да вообще никаких не было. Неужели нашлись? Замечая на груди женщины бейдж службы опеки, и все становится на свои места. Государство все же выдало жилье, несмотря на то, что я стояла в очереди чёрт знает какой по счету. Или в этом мире время движется быстрее? Но если в моем теле не я, то кто? Кара? Девушка благодарит женщину и выпроваживает за порог, скидывает сумки, из которых тут же выпадают учебники. Еще и в вуз поступила? Как же так?» «Видимо, твоя память была ей доступна», — Раздается голос за спиной. Обернувшись, я вижу за собой декана Реймара. «Точно, он ведь говорил, что тоже все это увидит вместе со мной». А сейчас мужчина замечает сильный испуг в моих глазах, ведь выходит мое тело тут и без меня вполне себе хорошо устроилось. Пока я там от маньяков-некромантов спасаюсь. И как с этим быть? Кара тем временем достает смартфон и кому-то звонит. Поздравляю с квартирой. Как ты? Счастлива наконец-то. Сны больше тебе не снились, говорит из громкоговорителя мужской приятный голос, пока Кара отыскивает среди вещей зеленую тряпку и смачивает ее водой из-под крана, чтобы начать уборку. О том странном жутком мире, усмехается она, но чуточку бледнеет. Слава Богу, нет. О чём это она? Слушай, а напиши сценарий. Про оборотней волков, вон сколько фильмов сняли, а ты им про своих драконов и некромантов расскажи. Разбогатеешь, если все удастся. Кара вздрагивает, но тут же трясет головой, словно убегая от страхов. «Не хочу богатства. Просто хочу быть в безопасности и уюте, Лёш», — говорит она. Затем кидает взгляд к окну и улыбается. «Как хорошо, что эти кошмарные сны прекратились. Я наконец-то могу дышать спокойно». Я наконец-то окажется счастлива, Лёш. Погодите, она сейчас шутит или в самом деле не понимает, что все это было вовсе не сном? Я перевожу взгляд на декана. Но он и сам в этот момент не уверен. Закрой глаза, подумай о том дне, когда впервые оказалась в нашем мире, велит мне Реймар. Я слушаюсь. Чувствую, как тело обвивает легкий ветерок, а затем становится намного холоднее, чем было. Открываю глаза и вижу, что я уже не в квартире. А в большом кабинете с темно резной мебелью, в кабинете Реймара. Амалия как раз сидит на полу на коленях, нервно вытаскивая из сумки какие-то травы и пузырьки. Это тот самый день, когда она устроила потоп? Наклоняюсь, чтобы разглядеть все, что она принесла, ибо каждой клеточкой тела чувствую, что ответ на вопрос, почему мы обменялись телами, скрывается где-то здесь. Корешки полыни, сушёные крылья белой бабочки, обычные ингредиенты. Но стоит мне взглянуть дальше, как застываю. Рядом с самыми неприметными травками на коричневом полу лежит цветок тёмно-фиолетового цвета. Эти широкие бархатистые листья с небольшими черными прожилками, словно каменные вкрапления, невозможно с чем-то спутать. Я уже видела его, читала о нем в кабинетах мисс Грин, когда отрабатывала наказание. Что же там было? Сердце тьмы растет в виде высокого куста с тонким стеблем.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 потому рецепт считается запретным. Вспоминаю все, что узнала об этом цветке в тот день, и сердце холодеет. Не дыша, смотрю, как Кара выдавливает сок этого самого цветка в чашу и нашептывает заклинания, а по щекам текут слезы. Она молит богов, чтобы все получилось на этот раз. Она не хочет погибать от рук врагов в случае провала миссии? Нет, она молит, чтобы больше никто не погиб из-за нее. Дочитывает заклинание. И в этот самый момент с ее щеки срывается слеза, став, по сути, еще одним ингредиентом в чаше. Из этой самой чаши сначала валит жуткий дым. Огонь испепеляет почти все содержимое. А затем со дна начинает хлестать вода, как будто из шланга гидранта. Да с такой силой, что бедная девушка не понимает, что ей делать. А секундой позже так и вовсе падает на землю без чувств, потому что истратила всю свою магию. В этот момент, наверное, мы и меняемся душами. Но этого не видно. Воспоминание Кары блекнет, но я не сразу замечаю, что не нахожусь больше в кабинете, который затапливает вода. Я стою в пещере у озера, и, пожалуй, если бы не руки декана, все это время надежно поддерживающие меня за плечи, то, наверное, свалилась бы. «Тише, осторожно!» — Раздается прямо над духом, когда в глазах вдруг начинает плыть. Кажется, я все же решила свалиться. Благо, что не на острые камни, которых под ногами пруд-пруди, а на упругую горячую грудь дикана. Будь я сейчас в своем обычном состоянии, то покраснела бы, отскочила и прочее. Но теперь нет сил, ни физических, ни духовных. Хочется просто плакать, ибо на душе так больно, будто я сама прожила каждый день из жизни кары, будто сама была на грани отчаяния, ненавидя саму себя и жизнь, пронизанную болью потерь. «Она не специально, она не хотела», — шепчу я дикану. а внутри чувства, будто я должна во что бы то ни стало оправдать ту девочку. Она ведь и сумасшедшей не была, и бегала за ним вовсе не из-за детской неадекватной влюбленности. Ее жизнь стояла на кону. «Я знаю, я видел», – звучит глубокий голос с хрипотцой над моим ухом. Затем дикан касается моих волос, поглаживая их, будто утешая. Но утешать нужно не меня, а Кару. «Главное, что она жива. А раз это так, то все можно исправить», – добавляет он. Вот точно, утешает. И как назло, мое тело начинает пробирать дрожь от слез, а после и вовсе начинается какая-то необъяснимая истерика, словно меня до предела наполнили все чувства Кары, которые она скрывала даже от подруг. Линду и Севиль я тоже видела в воспоминаниях, и они очень нравились Каре, но она не позволяла себе быть настоящей, чтобы сильно не привязываться. А ведь могла бы стать им настоящей подругой, могла бы просто жить, как все адепты. наслаждаясь чтением фолиантов на свежем воздухе или бегая от мадам Пум-Пум. Тяжесть этих мыслей накрывает меня так сильно, что не замечаю, как теряю связь с реальностью и почти что отключаюсь. Сквозь темноту едва различаю строгие черты лица Реймара, его сосредоточенный и чуточку испуганный взгляд. Кажется, он зовет меня по имени, зовет Ани, и это так приятно. Но еще приятней, когда мужчина поднимает меня на руки, позволяя скатиться лицом к его груди, вдохнуть этот запах и, наконец-то, успокоиться. Не знаю, сколько я пребываю без сознания, но просыпаюсь от вкусного запаха. К сожалению, это не парфюм дракона. Лаванда, герань и мята — запах благовония, ускоряющего процесс восстановления резервов. Оно как раз и стоит на прикроватной тумбе, выпуская струйку тонкого дыма. Значит, я не ошиблась с предположением. Грохнулась как раз из-за опустошения. Теперь же оглядываю темное помещение, освещенное теплым золотистым светом прикроватной лампы, а потом на секунду застываю, когда замечаю в кресле у кровати, на которой лежу, Реймара. Он все еще рядом и, кажется, спит. Впервые вижу, чтобы его черные волосы были растрепаны, а белоснежная рубашка помялась самую малость. Обычно он всегда с иголочки, но и этот вид ему очень идет. Однако этот же вид и сообщает мне, что декан порядком изнурен. но стоит мне шелохнуться, как он тут же открывает свои выразительные темные глаза. «Пришла в себя? Как себя чувствуешь?» спрашивает мужчина так, будто я умереть могла, а не просто в обморок свалилась. Хотя там еще и истерика у меня такая была. Ой, лучше не вспоминать, не надо. Но почему меня так накрыли эмоции? Почему не сдержалась? И почему какая-то часть из них до сих пор тлеет угольками на дне души? И имя этим уголькам — грусть. «Намного лучше. Спасибо. И извините, декан Реймар. Тебе не за что извиняться. И я ведь просил звать меня Демир. Но если сложно...» «Вовсе нет», — спешу заверить я, потому что самой уже не хочется, чтобы между нами вечно стояли статусы декан и адепт. По крайней мере, не в этот момент, когда жизнь перевернулась с ног на голову, а мне так отчаянно нужен надежный человек рядом. И декан кивает, внимательно отслеживая каждую эмоцию на моем лице, и будто мысли мои читает. а теперь даже чувствует, что у меня назрел вопрос. «Почему я ничего не помнила о жизни Кары, а она знала о моей, кажется, всё, и даже считала себя мной?» – спрашиваю я у него. И, наверное, впервые за все время нашего общения, когда мы лишь наедине, не так сильно смущаюсь. Хотя его запах все еще кружит голову, а кожа хранит теплые следы его бережных прикосновений. Даже хочется это повторить. но я резко велю себе сосредоточиться на деле и смаргиваю это наваждение. Смаргиваю, насколько могу, нужно отметить, ибо целиком меня не отпускает. Скорее всего, ее слишком сильно оглушило последствиями использованного заклинания. Это повредило и память тела, и души, в то время как ты осталась цела, вполне логично объясняет Раймар. Может, оно и к лучшему, вздыхаю я, но Раймар не понимает, хмурится. Моя жизнь тоже не была сахарной, но куда лучше, чем у неё. В моем мире Кари кажется спокойнее. По крайней мере, она выглядела счастливой, что радует. «Значит, возвращаться ты передумала?» – интересуется декан. Мужчина смотрит на меня так внимательно, будто ждет приказа. «Нажать красную кнопку для выпуска катапульты или нет?» Сложный, конечно, вопрос. «Разве уже не поздно? Вы сказали, осколок голубой луны можно использовать лишь раз?» – переспрашиваю я. Дракон тут же напрягается. «Я спросил не о возможном или невозможном, а о том, чего хочешь именно ты», — уточняет он. Снова глядит на меня и так, что все внутри вспыхивает и стягивается в узел. Еще и этот полумрак в спальне. Он только ухудшает восприятие и вновь навевает на меня это странное чувство непреодолимой тяги к нему. Отгоняю эти мысли и спрашиваю себя, «Чего я хочу?»